Иисей и Иоанн Креститель. Искушение. Те знания, к которым должен был стремиться Иисус, могли быть в те времена только у Иисеевых. Евангелие обходит полным молчанием жизнь Иисуса до его встречи с Иоанном Крестителем, после которой он как бы вступает в отправление своего высокого служения. Непосредственно после этого он появляется в Галилее с совершенно определённым учением, с уверенностью пророка и сознанием мессии. Но очевидно, что этому смелому выступлению предшествовала долгая подготовка и высшее посвящение. Не менее вероятно и то, что посвящение это должно было пройти в единственном братстве которая сохраняла в те времена в стране израильской истинные эзотерические традиции и образ жизни древних пророков. В этом не может быть никакого сомнения для тех, кто в состоянии подняться над суеверным почитанием мёртвой буквы и понять внутренний смысл событий в духе и истине. Это подтверждается не только внутренней близостью которая существует между учением Иисуса и учением ессеев, но и тем молчанием, которое Христос и его близкие сохраняли относительно этой секты. Почему он, который нападает так смело и свободно на все религиозные партии своего времени, ни разу не упоминает даже имени ессеев? Почему апостолы и евангелисты не говорят о них почти ничего? Это обстоятельства можно объяснить только тем, что они смотрели на ессеев как на своих, что они были связаны клятвой, которая давалась при посвящении в мистерии, и что секта эта слилась с христианами. Братство ессеев представляло во времена Иисуса последние остатки тех школ пророков, которые были основаны Самуилом. Диспотизм палестинского правительства И ревнивая зависть чистолюбивого и раболепного священства загнали их в уединённое убежище и принудили их к молчанию. Они не боролись более, как их предшественники, и довольствовались тем, что сохраняли в целости предания. Они имели два главных центра: один в Египте, на берегу озера Мариса, Ма другой в Палестине. В Йингдадде, на берегу Мёртвого моря, избранное имя для себя название Есеев происходит от сирийского слова асая, что означает врачи, эпогреческие терапевты, ибо их открытая деятельность среди народа состояла в излечении физических и нравственных недугов. Они изучали с большим старанием различные врачебные манускрипты, В которых были изложены оккультные свойства растений и минералов. Некоторые из них обладали даром пророчества, как, например, Минахим, который предсказал Ироду его царствование. Они служат Богу, говорил Филон, с великим благочестием, и не внешними жертвоприношениями, а очищением своего собственного духа. Они бегут из городов И прилежно занимаются мирными искусствами. У них не существует ни одного раба, они все свободны и работают одни для других. Филон о созерцательной жизни. Правила ордена были очень строгие. Чтобы вступить в него, нужно было пробыть на испытании не менее года. Если свойства ищущего оказывались подходящими, его допускали к обрядам омовения. Но вступать в сношения с учителями ордена можно было лишь после нового двухлетнего испытания, после которого нового члена принимали в самоё братство. Этому предшествовало произнесение страшных клятв, которыми вступающий обязывался исполнять все постановления ордена и ничего не выдавать из его тайн. После этого вступающий допускался к общей трапезе. которая происходила с большой торжественностью и составляла внутренний культ ессеев. Они смотрели на одежду, употреблявшуюся при этих трапезах, как на священную и снимали её, прежде чем приняться за обыденные работы. Эти братские вечери, которые являются прообразом Тайной вечери, основанной Иисусом, начинались и оканчивались молитвой. Други давались толкования священных книг Моисея и пророков. Но толкование текстов, также как и посвящение, имело три ступени и три смысла. Очень немногие достигали высшей ступени. Всё это удивительно похоже на организацию пифагорейского ордена. Черты общие между ессеями и пифагорейцами: молитва при восходе солнца, лениные одежды, Братские трапезы, годичное испытание, три ступени посвящения, организация ордена и общее имущество, которым заведовали избранные попечители, правило молчания, клятва сохранять в тайне, участие в мистериях, разделение обучения на три части. Первое наука всемирных принципов или теогония, то, что Филон называет логикой. второе физика или космогония, третье мораль, то есть всё, что относится к поведению человека, отдел, который изучался терапевтами специально. Но сходство это происходит от того, что та же организация существовала и у древних пророков, и везде, где происходило посвящение. Прибавим, что Есеи исповедовали основной догмат арфической и пифагорейской доктрины. Догмат пред существование души, в котором кроется причина её бессмертия. Душа, говорили они, спускающаяся из самого тончайшего эфира и притягиваемая к воплощению определёнными естественными чарами, пребывает в теле как в темнице, освобождённая от цепей тела, как от долгого рабства. оно летает с радостью у иесеев принятые братия жили в общине пользуясь общим имуществом и сохраняя безбрачие они избирали для жизни уединённые местности возделывали землю и нередко воспитывали брошенных детей что касается иесеев имеющих семьи они составляли нечто вроде ордена третьей степени Усановлённого первым и подчинённого ему они отличались молчаливостью, кротостью и серьёзностью и занимались только мирными ремёслами. Многие из них были ткачами, плотниками, садовниками, но купцов или оружейных мастеров среди них не было никогда. Рассеянные небольшими группами по всей Палестине, до самой горы Харива, Они находили друг у друга самое радушное гостеприимство. И мы видим и Иисуса и его учеников, переходящих из города в город, из округа в округ, в полной уверенности, что они везде найдут приют. Есеи, говорит Иосиф, отличались образцовой нравственностью. Они стремились господствовать над своими страстями и сдерживать всякий порыв гнева, Всегда доброжелательные и милые любивые в своих сношениях, они вызывали к себе полное доверие. Их простое слово имело более силы, чем клятва. Они так и смотрели на всякую клятву в обыденной жизни, как на греховный поступок. Они готовы были скорее вынести самые страшные муки и притом с улыбкой на устах. тем нарушить малейшее из своих религиозных убеждений равнодушный к внешнему великолепию иерусалимского культа далёкий от жёсткости садукеев и гордости фарисеев отталкиваемый педантизмом и сухостью синагоги Иисус был привлечён к ессеям внутренней близостью естественным сродством общие черты между учением ессеев и учением Иисуса Любовь к ближнему как первейшая из обязанностей. Запрещение клястца и божиться ради свидетельства истины, ненависть ко всякой лжи, смирение, установление Тайной вечери, сходной с братскими вечерами Есеев, но с новым смыслом, означавшим жертву. Ранняя смерть Иосифа предоставила полную свободу сыну Марии. Его братья могли продолжать дело отца и поддерживать дом. Мать согласилась на то, чтобы он ушёл неведомо для всех к Иесеям в Янгадзе. Принятый как брат и приветствуемый как избранник, он должен был оказывать непреодолимое влияние на самих учителей ордена, благодаря своему превосходству, своему пламенному милосердию. и той печати божественности, которая покоилась на всём его существе. И всё же, от них получил он то, что только одни Ессеи и могли дать. Эзотерическое предание пророков и отсюда осведомлённость относительно исторической и религиозной эволюции. Он осознал ту пропасть, которая разделяла официальную еврейскую доктрину от древней мудрости посвящённых, которая была истинной матерью всех религий, постоянно преследуемый сатаной, то есть духом зла, эгоизма, ненависти и отрицания, соединённым с политическим абсолютизмом и с церковным лицемерием. Он узнал, что книга бытия под своим символизмом заключает в себе агонию и космогонию, столь же далёкую от своего буквального смысла, как далека самая глубокая из наук от детских сказок. Он увидел в днях творения вечное творчество путём эманации элементов и образования миров. Он созерцал происхождение душ и их возврат к Богу путём постоянно совершенствующихся существований или поколений Адама. Он был поражён величием мысли Моисея, который стремился подготовить религиозное единство всех народов, создавая культ единого бога и воплощая эту идею в Израиле. Там же он должен был узнать учение обожествлённом глаголе, которое в Индии провозглашалось Кришной, в Египте жрецами Осириса, в Греции Орфеем и Пифагором. и которое было известно среди пророков под именем мистерий сына человеческого и сына Божиего. Поэтому учение, наивысшее проявление Бога есть человек, который по своему строению, по своей форме, по своим органам, по своему разуму есть образ и подобие Бога, свойствами которого он обладает. Но в земной эволюции человечество Бог как бы рассеян и раздроблен во множестве человеков и в несовершенстве человеческом. Он страдает, он ищет себя, он борется внутри человека. Он сын человеческий. Совершенный человек, являющийся наиболее высокой мыслью Бога, остаётся скрытым в бесконечной глубине его желания и его силы. Но в известные эпохи, когда человечество подходит к бездне и его необходимо спасти и дать ему толчок, чтобы возвести его на новую ступень, избранник отождествляется с Богом, притягивая его к себе силой, мудростью и любовью, чтобы проявить его снова в сознании людей. И тогда божественная природа, проникшая в него силой духа, воплощается в нём. Сын человеческий становится сыном Божьим и его живым глаголом в другие века и у других народов уже появлялись сыны Божьи, но в Израиле со времён Моисея было лишь ожидание, поддерживаемое пророками, грядущего Мессии. Ясновицы говорили, что на этот раз он будет именоваться сыном жены небесной Изиды. которая считалась супругой Господа, ибо свет любви будет сиять в нём с такой силой, какой земля не знала до него. Эти тайны, раскрываемые патриархом Иессеем перед молодым галилеянином на пустынном берегу Мёртвого моря, в нерушимом единении Янгадди, казались ему одновременно и чудесными, и знакомыми. Его должно было охватывать особое волнение, когда глава ордена объяснял ему слова, которые находятся и поныне в книге Еноха. От начала сын человеческий был в тайне. Всевышний хранил его у себя и проявлял его своим избранным. Но владыки земные испугаются и падут ниц, и ужас обуяет их, когда они увидят сына жены сидящим на престоле славы. И тогда избранник призовёт все силы неба, всех святых свыше и могущество Божие. И тогда все херувимы и все ангелы силы, и все ангелы Господа, то есть избранника, и другой силы, которая служит на земле и поверх вод, поднимут свои голоса. Книга Еноха, глава 68. 69. -е. Это место показывает, что учение о глаголе и Троице, которое находится в Евангелии от Иоанна, существовало у Израиля задолго до Иисуса и исходило из глубины пророческого эзотеризма. В книге Еноха Господь Духов представляет Отца, избранник Сына, другая сила Святого Духа. При этих откровениях Слова пророка загорались новым светом в душе Иисуса, подобно молнии, сверкающей в тёмную ночь. Кто уже был этот избранник и когда появится он среди Израиля? Иисус прожил несколько лет у Ессеев. Он подчинялся их дисциплине, он изучал вместе с ними тайны природы и упражнялся в оккультной терапевтике. Он победил свою земную природу и овладел своим высшим сознанием. И за день в день размышлял он над судьбами человеческими и углублялся в самого себя. Важнейшим моментом его пребывания у Иессеев была та знаменательная для всего братства ночь, когда он в глубочайшей тайне принял высшее посвящение четвёртой ступени, то, которое давалось только в случае высокой пророческой миссии, добровольно принимаемой на себя посвящённым и утверждаемой старейшинами. Собрание происходило в пещере, высеченной внутри горы, наподобие обширного зала, имевшего алтарь и сиденья из камня. Лишь глава ордена и его старейшины, да иногда две или три посвящённые пророчицы, могли присутствовать при таинственной церемонии. Неся в руках факелы и пальмы, облачённые в белые льняные одежды, пророчицы приветствовали нового посвящённого как супруга и царя, которого они предчувствовали и которого, вероятно, видят в последний раз. Затем глава ордена, обыкновенно столетний старец, по утверждению Иосифа, Есеи жили чрезвычайно долго. выдавал ему золотую чашу, символ высшего посвящения, которая заключала в себе вино из виноградника Господня, символ божественного вдохновения. Есть указание, что Моисей пил из такой чаши вместе с семьюдесятью старейшинами. А ещё ранее Авраам, получивший от Мелхиседека такое же посвящение под видом хлеба и вина. Книга Бытия 14.18. Никогда старейший не вручал чашу человеку, который не владел ясными признаками пророческой миссии. Но саму ю миссию определить мог лишь сам пророк. Он должен был найти её внутри себя, ибо таков закон посвящения: ничего извне, всё изнутри. С этого момента Иисус становится свободным. полным господином над своей жизнью, независимым от ордена, отныне сам иерафант. Он был представлен воздействию духа, который мог ни свергнуть его в бездну, или поднять на вершину, недостигаемую для страдающего и греховного человечества. Когда после пения гимнов, после молитв и торжественных слов старейшего Иисус Назарей принял чашу, бледный луч зари, проникший через отверстие горы, скользнул по факелам и по длинным белым одеждам исейских пророчец. Они содрогнулись, увидев освещённого этим лучом галилеянина, ибо великая грусть появилась на прекрасном лице его. Не воскресла ли в нём воспоминание о Силоаме? И сквозь эту великую грусть Не увидел Леон лежавший перед ним путь. В это же время Иоанн Креститель проповедовал на берегу Иордана. Он не принадлежал к иссеям. Он был народным пророком из крепкого племени Иуды. Гонимый в пустыню суровым благочестием, он вёл там жизнь полную лишений, в постоянных молитвах, в посте и изнурении. Поверх обнажённого тела зажжённого солнцем. Он носил вместо волосиницы одежду из верблюжьей шерсти, как знак покаяния его самого и его народа, ибо он глубоко чувствовал бедствия Израиля и не переставал ожидать его освобождения. Он думал, следуя верованию иудейскому, что мессия появится скоро как мститель и исполнитель правосудия, и подобным Маккавею, поднимет народ, прогонит римлян и покарает всех виновных, а затем торжественно вступив в Иерусалим, восстановит царство израильское в мире и справедливости и вознесёт его выше всех народов земли. Он проповедовал народу скорое появление мессии и увещевал, что нужно подготовиться к его появлению раскаянием и очищением сердца. приняв от иесеев обычай священных омовений и преобразовав его по-своему он придавал крещению в Иордане значение видимого символа как бы всенародного совершения внутреннего очищения которое он требовал от людей эта новая церемония это пламенная проповедь перед толпами народа на величественном фоне пустыни перед священными водами Иордана Между строгими горными хребтами Иудеи и Переи сильно действовало новоображение и привлекало множество людей. Она напоминала славные дни древних пророков. Она давала народу то, чего он не находил в храме внутренний толчок и вслед за страхом раскаяния веяние надежды, смутный и чудесный к Иоанну Крестителю. Сбегались со всех концов Палестины и даже ещё из более отдалённых стран, чтобы послушать святого пустынника, который предвещал мессию. Народ, привлечённый его словом, оставался у берегов Иордана целыми неделями, разбив близ реки целый лагерь и не желая уходить вдаль, чтобы не пропустить явление мессии. Многие предлагали взяться за оружие, чтобы под его предводительством начать священную войну. Ирод Антипа и священники Иерусалима начинали уже тревожиться этим народным движением. Кроме того, признаки времён были угрожающие. Тиверий, достигший 74 лет, заканчивал свою жизнь, предаваясь распутным пирам в Капрее. Понтий Пилат удвоил свою строгость против евреев. В Египте жрецы провозглашали, что Феникс готовится восстать из пепла.